Вот в чаще глухо протрубил рог, и разбойники с ревом хлынули на дорогу. Вместо лиц жутковато белели берестяные личины. Грабители были, на удивление, славно вооружены. Один из троих, ринувшихся к телеге волкодава, размахивал даже мечом. У другого было копье. Третий тянул руку к секире, болтавшейся в матерчатом чехле у ремня. Он соображал на бегу. Придется ли драться с одиноким охранником, или можно сразу хватать с телеги мешки? Его товарищ с размаху пырнул волкодава копьем. Тот поймал, мелькнувшее жало краем щита, и, прыгнув в сторону, что есть силы, пнул в ребра третьего грабителя, уже схватившегося за бортик телеги. Он почувствовал, как хрустнули кости. Разбойник с криком свалился. — Посмотрим, сумеет ли подняться. На узкой обочине было не развернуться, кусты мешали противникам волкадава напасть на него разом. Он увернулся от свистнувшего меча, успел заметить опасный взмах копья и тут же, не раздумывая, ударил сам. Ему случалось пропарывать кольчуги, но бог все еще немилосердно болел, и он нацелил свой удар в горло. Широкий, отточенный наконечник почти перерезал шею разбойника. Тяжелое тело безжизненно повалилось, ломая кусты. Волкодав высвободил копье и сразу отскочил назад, к телеге. Если повезет, меченосец всадит клинок в деревянный бортик повозки и мгновение промешкает. Однако тот неожиданно остановился в шагах в пяти, так, чтобы не вдруг достало копье. послушай -ка, Вен, сказал он. Поправил съехавшую величину и слегка опустил щит, желая обезопасить себя от коварного удара в живот. Оглянись кругом. Ваших уже добивают. Ты, я вижу, неплохо дерешься. Незачем без толку пропадать такому молодцу. Я бы замолвил за тебя словечко, Жадобе. Не прогадаешь. И тут... С другой стороны телеги раздался вскрик Тилорна и почти одновременно отчаянный вопль неэлит. Волкодав прыгнул вперед, как рысь на охоте, и ударил ногой в нижний край разбойничьего щита. От такого удара не было обороны. Его противник отлетел назад и умер, еще не коснувшись земли. Кому-нибудь могло показаться, что он, раскрыв рот до ушей, кусает собственный щит, но волкодав этого уже не видел. Он не стал обегать телегу кругом, схватился за бортик и махнул верхом прямо через стюки, в которых обильно торчали засевшие стрелы. Он успел охватить взглядом сражения, еще кипевшие кое-где у повозок, увидеть фителу, умело орудовавшего длинным тонким мечом. Он успел заметить Тилорна, прижавшего ладони к окровавленному лицу, и конного разбойника, уже исчезавшего среди елей. На седле перед ним кричала и билась с ней неэлит, перекинутая через холку коня. Волкодав схватил один из двух своих топоров, тот, что был покороче, и метнул. Топор со свистом перевернулся в воздухе, но лошадь резко вскинула задом, перепрыгивая валежину и тяжелое лезвие, нацеленные между лопаток седоку, ударило ее в круп. Лошадь дико завизжала и рухнула на всем скаку. Волкодав, впрыгнув с телеги, перелетел через скорчившегося Тилорна, через какого то разбойника и одного из охранников корца в дику что катались вцепившись друг другу в глотке возле колес мягкая лесная земля спружинила под ногами волкадав мгновенно вскочил и помчался туда где визжала и молотила копытами лошадь спешный разбойник нисколько не пострадал он тоже был на ногах и уже удирал в лес тащание элит Девчонка сопротивлялась отчаянно, упиралась, пыталась схватиться за еловые ветки, укусить его руку и кричала «Волкодав! Волкодав!» «Зови громче!» — посоветовал ей похититель. Потом обернулся и увидел погоню. «Ага, вот ты твой дружок подоспел!» — он разглядел хрустальную бусину, украшавшую волосы волкодава. «Больше всего...» Вен боялся, что разбойник струсит и попробует закрыться девчонкой. То есть волкодава это ничуть не смутило бы, но неэлит и так натерпелось достаточно страху, зачем ее еще хуже пугать. Боги не попустили. Стоило ли Хадею немного отвлечься? Оценивая противника, и острые зубы не элит глубоко впились в запястье. Кусаешься, сучка! Рукоять меча опустилась на черноволосые теми. Не слишком сильно, не насмерть, просто чтоб полежала потихоньку, покуда приканчивают дружка. Секира кадава встретила и отшвырнула просвистевший меч. На мече была кровь. Чью голову он успел разрубить? — Тилорна. — Северный ублюдок, — по-сольвенски сказал разбойник волкадаву И тот не сомневался, что это был его родной язык. — Ты идешь через наши земли, вместе с вельхами и сягванами, с ними и подохнешь. Волкодав не ответил. Длинный меч снова свистнул, цели ему по ногам. Волкодав легко ушел от удара перепрыгнув через летящий клинок. Меч был великолепен. Если довелось обладать таким, следовало бы владеть им получше. Очнувшаяся неэлит приподнялась и, не имея иного оружия, запустила в похитителя подвернувшейся шишкой. Шишка безобидно отскочила от облитого кольчугой плеча. Вен понимал, что перед ним опытный воин, опытный, И жестокий, но высокомерный. Привык побеждать сразу. Значит, можно попробовать одурачить его. Отбивая очередной удар, волкодав запутался ногой в мозжевеловом корневище и упал на колено, едва не выронив топор. Его противник одним движением развернул тяжелый меч и, крякнув силой, рубанул сверху вниз. Не элит пронзительно завизжала. Разбойник почти уже видел перед собой распластанное надвое тело, но вместо русой головы меч со звоном и скрежетом прошел по толстому кованому обуху. Лезвие секиры тотчас скользнуло вперед, и уже разбойник взвыл дурным голосом. Его меч и два пальца правой руки упали в траву. У него хватило ума сразу броситься наутек. Петляя, кинулся он за пушистые елки в густую поросль ольхи. Волкодав мог бы без особого труда догнать его или выследить по пятнам крови из раны. Он даже шагнул было вперед, но остановился. Не годилось бросать на напуганную девчонку одну. Жива, цела и добро. Не элит повисла у него на шее. Она не плакала только дрожало всем тело. Волкодав гладил растрепанные черные кудри и думал, что непременно найдет для нее такой дом, где в эти волосы никогда больше не вцепится ничья жадная лапа, а если такого дома нет на земле, он его выстроит. Он подобрал меч разбойника и пошел назад на дорогу уж если конник сапал девчонку и поскакал прочь значит о победе в схватке речи не шло и точно спереди раздавались голоса перекликавшихся обозников нападение было отбито в горячке погоне волкодаву казалось будто он удалился от дороги на какой то десяток шагов На самом деле пробежал он не менее сотни. Ниэлит поспевала за ним, путаясь в вереске. Она все старалась схватиться за его поясной ремень, но пальцы соскальзывали. — Если головорез что-нибудь сделал с Тилорном, — думал волкодав, — я его выслежу, выслежу и выпущу ему кишки. Он еще остановился возле упавшего коня. Увидев людей, тот приподнял голову, застонал и попробовал встать, но не смог. Задние ноги не двигались. Как на зло конь был белый, без единого пятнышка. Венны знали, что именно такие влекли по небу солнечную колесницу. Волкодав опустился подле него на колени. Снял седло и расстегнул уздечку, окованную узорчатым серебром, освобождая коня. — Скачи на небо, лошадка! — негромко проговорил он, гладя мягкие ноздри. — Скачи по вечному древу, сквозь небеса, за синий океан, на серебряные луга. Там тебе, матери, соткут новое тело. Скроят новую шубку, крашен нынешний. Станешь опять же жеребенком, опять родишься на свет. Да скажи старому коню, что злой человек привел тебя на муку, а серый пес отпустил. Нелит не заметила, когда он успел вытащить нож. Конь затрепетал и затих. Судорожно вздымавшийся бок опал в последний раз. Ниэлит отшатнулась прочь, всхлипнула и побежала к дороге. волкадав поднял меч, седло и узду и пошел за ней. Телорн был не только жив, но даже впервые, без посторонней помощи, ухитрился сесть на телеге, и у волкадава отвалился камень от сердца. Калека все пытался утереть с лица кровь, но, конечно, только больше размазывал. Не и лиц суетил из-под него, смачивая из фляги трепицу Подойдя к телеге, волкодав бросил на земь добычу, оттолкнул руки ученого и сам принялся осторожно и быстро ощупывать его голову. Десять длинности ученого обрело какое-то подобие силы. — волкадав Страдающим голосом выговорил Тилорн, разбитые губы плохо повиновались ему, — снимись с меня шкуру, я заслужил. Я не ведаю ваших обычаев и сам не знаю, о чем болтает мой поганый язык, но ударь меня, выругай, только не уходи. Волкодав вспомнил, как этот человек разговаривал с палачом, и удивился но всего удивительней был комок, застрявший в горле у него самого. Ты — Акатейстый! — буртнул он, наконец. Оставил не неэлит унимать кровь, все еще сочившуюся из ноздрей у Тилорна, обошел телегу и стал снимать оружие и одежду с троих разбойников, валявшихся у колес. Несколько обозников было ранены в стычке. Но тем, если не считать в спорах кое-где вьюков, потери ограничились. Вечером у костра Волкодав чистил отобранный у разбойника меч, полууха слушая рассуждения Фителы о том, что мол в следующую поездку надо будет взять с собою чутких собак. «Нынче обошли с Волкодавом Блеснул крепкими зубами Авдика. Охранники захохотали так, что Аптахар даже толкнул сына локтем и бросил уновенно быстрый взгляд, не обиделся ли. волкадав не обиделся. Его предок в самом деле был псом, который избавил проматерь племени от лютых волков и потом, как водится, обернулся статным мужчиной. На что обижаться? Мягкой тряпочкой он в сотый раз протирал уложенный на колени клинок. Меч был венский, отличной старой работы. Неведомый мастер долго говорил чистое железо жирным черным камнем, вынутым из земли, а потом заботливо дал остыть, не понукая ни сквозняком, ни холодной водой неспешно выгладил, выласкал молотом на наковальне и, наконец, умыл особым жгучим настоем, отчего на клинке проявился узор, буро-серебряные полосы шириною в палец, хитросвитые и много раз повторенные от кончика до рукояти. Волкодав не нашел на мече никакого клейма, Понимающему человеку это уж само по себе говорило кое о чем. Волкодав слыхал от отца. Великие мастера прежних веков никак не помечали свои клинки, полагая, что люди так их отличат. Краем глаза он ловил завистливые взгляды охранников. Все видели, что на железном обухе его секиры красовалась изрядная зарубка. Клинок же нисколько не пострадал. — За такие мечи на торгу дают равный вес золота и не жалуются на дороговизн. Надо будет справить для него, какие следует нужны. — Ниэлит сказала мне, — негромко проговорил Тилорн, — что ты, что тебе пришлось прикончить коня. — Пришлось, — сказал волкадав и легонько щелкнул ногтем по лезвию. Звон был высоким чистм его совсем нельзя было выходить спросил Тилорн. — если он сломал ногу я бы попробовал волкадав повернулся к нему ученый лежал на животе подперев кулаком подбородок и пальцем дразнил нелетучего мыша путавшегося в его бороде он сломал спину сказал волкадав я метил в седака но промахнулся Тилорн вздохнул. — ты не прикончил. — Надо было, — проворчал Волкодав. Положив меч себе на голову, он с силой пригнул к плечам рукояти и округлое острие. Отпущенный клинок распрямился, точно пружина. Можно вставить его в расселенную камни и повиснуть всем телом, он не сломается. Теперь Волкодав точно знал, что узор не подделка что меч перерубит гвоздь и разрежет пушинку, упавшую на лезвие. Тилорн долго собирался с духом и, наконец, решился. — Пожалуйста, не сердись на меня, — начал он виноватым. — Я невежда, которого надо учить и учить. Сделай милость, растолкуй мне, чем все-таки я обидел тебя. «Людоедом ты меня обозвал, вот что!» — сказал Волкодав. «Как?» — ужаснулся Тилурн. «Я...» — Волкодав поставил локти на меч, и тот едва заметно прогнулся. Волкодав долго молчал. «Как объяснить чужаку, что там, наверху, есть великая мать?» вечно сущая вовне, которая однажды в день весеннего равноденствия родила этот мир вместе с богами, людьми и девятью небесами. Как рассказать ему, что хозяйка судеб, богиня закона и правды женщина, еще о том, как из другого мира прилетела пылающая гора, и отец неба заслонил мать-землю собой? Позже любопытный Телорн еще раз просит его и мало-помалу вызнает все. В частности, и то, что ни один вен не лег бы на наземничком, если только не справлялся обряд засевания поля. Но там еще на войне или на охоте, когда другого выхода нет, но пока до этого было далеко, и волкодав мрачно молчал, отчаиваясь подыскать нужное слово. «Женщины! Святы!» — сказал он, наконец, и больше ничего не добавил. Оказывается, в атаге у Фителы было заведено освобождать от ночной стражи воинов, отличившихся в стычке. Но когда осмотрели раненых, выяснилось, что наслаждаться заслуженным сном волкодаву не придется. Он молча пожал плечами, забираясь под полог Пускай разбудит его, когда настанет черед. — Мне кажется, сегодня ты убивал, — осторожно сказал ему Тилорн. — Убивал, — сказал волкодав, не вполне понимая, куда клонит ученый. — Значит, — продолжал тот, — на третью ночь они снова придут. Волкодаву показалось, что неэлит перестала дышать в темноте, заново переживая минувший ужас и боясь услышать «да». — Не придут, — сказал он. — Это потому что был бой. Твоя вера отличает его от убийства. — Не в том дело, — проворчал Волкодав. — Ночью будет гроза. Никто не приходит после грозы. «Прости, моё любопытство!» Помолчав, спросил ученый, «Там, под дубом, когда ты осиновым колом, что это было?» «Души», — сказал Волкодав. «Но мне показалось, ты сражался с чем-то материаль, э, с чем-то вещественным». Волкодав долго думал, прежде чем ответить. «Души бывают разные». — проговорил он, наконец, — у праведника она, как светлое облачко, боги призывают ее, и она улетает, а у таких, как людоед, или тот палач, и души, как трупы. Пчелы, прятавшиеся в дуплах, лошади с фырканьем нюхавшие воздух, и мышь, порывавшаяся в лезь за пазуху, Не обманули его? Глубокой ночью, как раз когда волкодав вдвоем с Аптахаром обходили телеги, с запада, со стороны закатного моря, выползла громадные тучи В ее недрах беззвучно трепетали красноватые молнии. Потом стали доноситься глухие раскаты. Проснувшиеся обозники с благоговейной робостью смотрели в охваченные пламенем небеса. Один из воинов, молодой вельх, осенял себя священным знаменем выводя ладонью разделенные на круг. Ниэлит сжалась в комочек и что-то шептала, закрыв глаза и уши руками. Ее народ считал грозуней милостью великой богини. Когда налетел дождь, Аптахар залез под телегу и позвал к себе волкодава, но тот не пошел. Выбравшись за составленные повозки, Вен повернулся туда, где молнии хлистали чаще всего. Поднял голову к разверзающимся небесам и начал тихо молиться. «Господь мой, повелитель грозы!» — шептали его губы. «Ты, разящий холодного змея золотым своим топором! Мертва душа моя, Господи, в груди пусто!» «Зачем я? Зачем ты меня к себе не забрал?» Живые струи умывали шрамы на обращенном к небу лице, текли по щекам, сбегали по бороде и туго стянутым косом. Близкие молнии зажигали огни в хрустальной бусине, надетой на ремешок. Колесо грома катилось за облаками. На какой-то миг морщины изорванных ветром туч сложились в суровое мужское лицо, обрамленное черными серебром волосами и огненно-золотой бородой. В синих глазах пылало небесное пламя. «Иди», — сказал гром, — «иди и придешь». На другой день вдоль дороги все чаще стали попадаться селения. Дыхание западного ветра сделалось ощутимо соленым, потом кончился лес, и повозки выкатились на большак, по которому сновали туда-сюда конные пешие. К полудню у дальнего небоската показалось бескрайнее голубое море, а впереди выросли деревянные башни, Стольного Галерада.